Глава 9. Сигналы глаз. Выражение «глаз» — это ключ к истинным мыслям человека. На протяжении веков люди придавали огромное значение глазам и их воздействию на поведение человека. Выражение подобное «она просто испепелила его взглядом» или «у нее глаза ребенка», или «его глазки забегали», или «у нее завлекающий взгляд», или «его глаза подозрительно заблестели», или «у него дурной глаз» – прочно поселились в нашем языке. Когда мы используем их, то бессознательно оцениваем размер зрачка и движения глаз другого человека. В своей книге «Выразительные глаза» Хэс пишет, что глаза могут очень многое рассказать о человеке и стать самым надежным сигналом в процессе общения, так как они являются главным центром человеческого тела, а зрачки движутся совершенно независимо. При определенном освещении зрачки могут расширяться или сужаться, и настроение человека может меняться от негативного к позитивному и наоборот – Если человек возбужден, то зрачки его расширяются. Они могут стать в 4 раза больше своего нормального размера. И наоборот, если человек настроен негативно, раздражен или рассержен, то его зрачки сужаются до минимальных размеров – глаза-бусинки или змеиный взгляд. Глаза играют очень важную роль в процессе ухаживания. Женщины используют макияж, чтобы усилить этот эффект. Если женщина влюблена в мужчину, то ее зрачки расширяются, когда она на него смотрит, и он безошибочно распознает этот сигнал даже не сознавая этого. Именно поэтому большинство романтических свиданий проходит при приглушенном свете, что заставляет зрачки расширяться. Юная влюбленная, которая пристально смотрит в глаза друг другу, бессознательно ожидают расширения зрачков партнера. Этот сигнал очень возбуждает. Исследования показали, что когда порнографические фильмы, изображающие мужчин и женщин, находящихся в сексуальных позах, показывают мужчинам, их зрачки расширяются в три раза. Когда те же самые фильмы показывают женщинам, их зрачки становятся еще шире, чем у мужчин. Это вызывает сомнения в том, что порнография не возбуждает женщин, а является сугубо мужским увлечением. Зрачки младенцев и маленьких детей больше, чем у взрослых, и они постоянно расширяются в присутствии взрослых, так как дети подсознательно стремятся привлечь к себе внимание и выглядеть наиболее привлекательно. Исследования, проведенные над профессиональными картежниками, показали, что если их противник наденет темные очки, профессионалам удается выиграть меньшее количество игр. Например, если кто-то из партнеров при игре в покер получил 4 туза, то бессознательное расширение зрачков будет тут же замечено опытным игроком, который поймет, что ставку повышать не следует. Темные же очки полностью исключают распознавание сигналов в глаз. Вот почему даже опытным игрокам в таких условиях удается выигрывать реже. Наблюдения за зрачками потенциальных покупателей практиковали еще ювелиры древнего Китая. Они наблюдали за глазами покупателей в процессе обсуждения цены. В глубокой древности проститутки закапывали в глаза Беладонну, чтобы расширить зрачки и казаться более желанными. Аристотель Анасис всегда надевал темные очки во время заключения сделок, чтобы не выдать своих истинных намерений. Старинная мудрость гласит «Смотри человеку в глаза, когда говоришь с ним». Когда вы общаетесь или ведете деловые переговоры, то смотрите на зрачки партнеров, и вы сможете понять их истинное чувство. Движение глаз. Основа для подлинного общения может быть установлена только при общении с глазу на глаз. Рядом с некоторыми людьми мы чувствуем себя комфортно, с другими неловко, а некоторые не кажутся нам заслуживающими доверия. Все зависит от того, как они на нас смотрят и насколько долго задерживают на нас свой взгляд в процессе разговора. Если человек нечестен или пытается скрыть важную информацию, его взгляд встречается со взглядом собеседника менее одной трети всего времени разговора. Если же контакт взглядом продолжается более двух третий времени беседы, то это может означать одно из двух. Либо ваш собеседник находит вас весьма интересным и привлекательным человеком, тогда его зрачки расширяются, либо он относится к вам враждебно, В этом случае вы заметите невербальный вызов, а зрачки сузятся до размеров булавочной головки. Аргайл отметил, что если человек А нравится человеку Б, то он будет смотреть на него часто и долго. В результате человек Б подумает, что он нравится человеку А и проникнется к нему симпатией. Другими словами, для того, чтобы установить хорошие отношения с другим человеком, ваши взгляды должны встречаться на протяжении 60-70% всего времени разговора. Это заставит вашего собеседника отнестись к вам с симпатией. Совершенно неудивительно, что нервный, застенчивый человек, чей взгляд постоянно бегает и встречается со взглядом собеседника в течение менее чем 30% времени беседы, вызывает мало доверия. Отправляясь на деловые переговоры, не надевайте темных очков, так как они могут вызвать у ваших партнеров неприятное ощущение, что их рассматривают в упор. Как и все остальные сигналы языка тела, продолжительность взгляда на собеседника определяется национальными традициями. На юге Европы люди подолгу смотрят друг на друга, что может показаться оскорбительным, например, японцам, которые в процессе разговора предпочитают смотреть на шею собеседника, а не в лицо. Вы всегда должны учитывать национальные традиции, прежде чем делать скоропалительные выводы. Но важна не только продолжительность взгляда. Не менее важное значение имеет географическая зона лица и тела, на которую направлен взгляд. Это также очень сильно влияет на процесс переговоров. Эти сигналы передаются невербально и распознаются собеседником безошибочно. После примерно месяца сознательной практики вы сможете эффективно применять невербальные методы, чтобы улучшить качество общения с окружающими. Деловой взгляд. Когда вы ведете деловые переговоры, представьте себе, что на лице собеседника начерчен своеобразный треугольник. Сосредоточив свой взгляд внутри этой зоны, вы произведете впечатление человека серьезного. Ваш партнер почувствует, что вы ответственны и надежны. Если ваш взгляд не будет опускаться ниже уровня глаз собеседника, вы сможете держать ход беседы под контролем. Неформальный взгляд. Когда взгляд собеседника опускается ниже уровня глаз партнера, возникает дружеская атмосфера. Эксперименты показали, что во время неформального общения на лице собеседника можно выделить треугольную зону. В этом случае она располагается между глазами и ртом собеседника. Интимный взгляд. В этом случае взгляд может скользить по лицу собеседника, опускаться на подбородок и другие части тела. При близком контакте этот треугольник может растянуться до груди, а если люди стоят далеко друг от друга, то опуститься до уровня половых органов. Мужчины и женщины используют такой взгляд, чтобы показать свою заинтересованность друг в друге. Если человек заинтересован в вас, то он вернет вам такой же взгляд. Взгляд искоса. Так смотрят люди, которые либо заинтересованы в вас, либо настроены враждебно. Если человек при этом высоко поднимает брови или улыбается, то он явно заинтересован. Это сигнал ухаживания. Если же брови, наоборот, нахмурены и сведены на переносице, а уголки рта опущены, то человек относится к вам с подозрением враждебно или критически. Резюме. Зона тела другого человека, на которой вы концентрируете свой взгляд, может существенным образом повлиять на исход личного общения. Если вы работаете менеджером и вам предстоит сделать выговор ленивому подчиненному, как вы станете на него смотреть? Если вы используете неформальный взгляд, то ваши слова возымеют очень слабое действие, как бы вы ни кричали и не угрожали. Неформальный взгляд снизит значимость ваших слов, а интимный взгляд озадачит или смутит подчиненного. В этом случае вам стоит воспользоваться деловым взглядом. Он повлияет на собеседника должным образом и покажет ему, что вы говорите абсолютно серьезно. Когда мужчина считает, что женщина пытается его завлечь, то, скорее всего, он заметил, что женщина смотрит на него искоса и взгляд ее скользит по интимной зоне. Если мужчина или женщина хотят продемонстрировать недоступность, то им достаточно всего лишь избегать интимного взгляда и ограничиться взглядом неформальным. Если же во время ухаживания вы пользуетесь деловым взглядом, то ваш партнер сочтет вас холодным и недружелюбным. Помните, что, используя интимный взгляд в отношении потенциального сексуального партнера, вы утрачиваете контроль над ситуацией. Ваши намерения становятся совершенно ясны – Женщины – большие специалисты в посылании и распознавании подобных взглядов, но вот мужчинам стоит еще у них поучиться. Интимный взгляд мужчины заметить нетрудно, зато сами они его почти никогда не замечают К глубокому разочарованию женщин. Опущенные веки. Если человек, с которым мы разговариваем, опускает веки, это действует очень раздражающе. Жест этот возникает совершенно непроизвольно, Человек как бы пытается исключить вас из поля своего зрения, потому что ему стало с вами скучно и неинтересно. А, возможно, он почувствовал свое превосходство. В нормальных условиях человек моргает 6-8 раз в минуту. Если человек опустил веки, то они остаются в таком положении секунду или даже дольше. Собеседник сразу же чувствует, что партнер попросту забыл о нем. Высшая степень отключки – это когда человек вообще не открывает глаз или засыпает, но во время личного контакта такое случается редко. Если человек ощущает свое превосходство, то подобные жесты сочетаются с откинутой назад головой и долгим взглядом. Обычно говорят, что человек задрал нос. Если вы заметили подобный блок во время беседы – то можете быть уверены, что выбранный вами подход вызывает у собеседника негативную реакцию. Вам будет полезнее сменить тактику, если вы хотите, чтобы беседа была результативной. Контроль над взглядом собеседника. А теперь давайте обсудим, как контролировать взгляд собеседника во время визуальной презентации, используя книги, карты, графики и тому подобное. Исследования показывают, что информация, поступающая в человеческий мозг, распределяется следующим образом. 87% идет через глаза, 9% через уши и 4% через остальные органы чувств. Если, к примеру, человек во время разговора смотрит на предложенные ему рисунки и схемы, он воспринимает не более 9% сказанного, если эти слова не связаны непосредственно с тем, что находится перед его глазами. Если ваши слова связаны с визуальным рядом, то он воспримет уже 25-30% сказанного. Чтобы установить полный контроль над взглядом собеседника, используйте ручку или указку, чтобы указывать на что-то и в то же время рассказывать об этом. Если вам больше не нужно, чтобы человек смотрел в том же направлении, поднимите ручку на уровень глаз собеседника. Человек как загипнотизированный поднимет голову, встретится с вами взглядом и сможет усвоить все, что вы ему будете говорить. Постарайтесь сделать так, чтобы ладонь второй вашей руки была раскрыта и находилась в поле зрения собеседника.